Марго Шум. Милорд. Глава первая. «Матушка, вы хотите от меня избавиться?» – с порога спросила я, едва распахнула дверь. Торопилась, чтобы уж точно не передумать. Матушка отложила вышивание, выпрямилась в кресле и лишь потом развернулась в мою сторону. Взгляд ее светло-голубых глаз не предвещал ничего хорошего. Трусость, с которой боролась по пути, враз вернулась ко мне. Ледя делила и в хорошем-то расположении духа незнакомым людям внушала опасение, А уж сейчас и подавно могла довести до нервного срыва. Но и я сдаваться не собиралась, поскольку на кону стояла моя судьба. «Это что еще за вопросы, Мария? Как ты вообще посмела нарушить мое послеполуденное уединение?» «Это вызвано необходимостью», – пробормотала я, все сильнее тушуясь под ее немигающим взглядом. Но и отступать не планировала, стояла, словно приросла к полу. «Подойди и присядь», – указала матушка на кресло напротив. Я безропотно подчинилась. Раз уж сунула голову в петлю, так теперь ничего не остается, как терпеть, пока она затягивается. Разве что произойдет какое-нибудь чудо. «А теперь говори», – велела леди только так, как подобает вести себя покорной дочери по отношению к матери». Собственно, я уже все сказала. Меня действительно больше всего волновал вопрос, почему матушка хочет от меня избавиться. Сегодня за ленчем на котором присутствовали только члены нашей небольшой семьи, а именно матушка, я и моя старшая сестра Реджина, леди Делила будничным тоном сообщила, что нашла на меня работу вдали от дома. Надо ли говорить о том, что аппетит мой сразу же испарился, а перечить матушке – Я не рискнула, но и она в подробности не вдавалась, поведав лишь, что отъезд мой назначен на послезавтра, а еще через три дня я обязана приступить к должности гувернантки пятилетней девочки, дочери какого-то аристократа. «Матушка, почему я?» Если бы я рискнула пошевелиться под ее пристальным взглядом, то сложила бы руки в молитвенном жесте. Но мне велено было сидеть с прямой спиной, и руки мои были сложены на коленях, как и подобает благовоспитанной девице. Почему не Реджина? Она ведь старшая. Леди Делила встала с кресла и отошла к окну. Я поняла, что меня ждет отповедь, матушка, ведь прерывала зрительный контакт, когда хотела кого-то отчитать особо сурово. Мария. «Ты же понимаешь, что задаешь вопросы, на которые я могу не отвечать», – зазвучал ее металлический голос. «Но я отвечу, конечно же, из любви к тебе. И только потому, что впереди тебя ждет новая жизнь. Кроме того, так случилось, что ты будешь находиться вдали от родного поместья». Она ненадолго замолчала, и я воочию увидела, как она сцепила руки в замок перед собой – Я увидела объявление о работе гувернанткой в вечернем вестнике. Сразу же подумала, что эта должность отлично подойдет тебе. Ты скромная, в мир умная, воспитанная и должна любить детей. Матушка сделала упор на слове «должна». А я невольно призадумалась, с чего она взяла, что я должна любить детей, если их не было в моем окружении от слова «совсем». Сама я понятия не имела, как отношусь к этим капризным созданиям. Да-да, именно капризным. Именно таким рисовала детей мое воображение. Вскоре я написала герцогу Хопсу, предложила тебя в гувернантки его дочери, и вот вчера я получила положительный ответ. Тебя ждут в замке, и чтобы ты знала, моя дорогая, герцог назначил тебе более чем приличное жалование, две трети которого, конечно же, будут переводиться сюда. Но и той трети, что будет оставаться тебе, с лихвой хватит на все нужды молодой и некапризной девушки. Что еще ты хочешь узнать?» Она повернулась ко мне, и я не успела спрятать удивление в купе с раздражением. «Что еще, Мария?» — повысила голос леди Делила. «Вы так и не ответили на мой вопрос», — пробормотала я, рассматривая свои слегка подрагивающие руки. «Почему я?» Но это же очевидно. Она вернулась к креслу и царственно опустилась в него, расправив подол платья. Реджина получила отличное образование. Она дипломированный маг в дипломатической области. Работает в доме юстиции. А я не выдержала и поправ все правила приличия, перебила я. А что ты? Вновь окунулась я в голубой холод матушкиных глаз. «Я же учусь в академии, еще два года, и я тоже буду дипломированным магом». «Дорогая, не спеши мои оборки», — усмехнулась леди Делила одними губами. «Бытовой маг, к тому же, очень слабый. Что ты будешь уметь такого, с чем не справилась бы я?» без специального образования. На это мне ответить было нечего. Матушка права. И маг из меня никудышный. Я и в академию то поступила только благодаря усидчивости и старательности. Да и оценки мне рисовали за это же, а не за звезды с небес. Но это не отменяло моего права на нормальную жизнь, которую выберу сама. Я уже подумывала о будущей работе, кем бы хотела быть, мечтала накопить денег года за два и открыть собственный цвет цветочный магазинчик или лавку на крайний случай. Там бы я продавала букетики влюбленным со всякими магическими сюрпризами. Мелочь, но приятно. «Матушка, умоляю вас, не отправляйте меня из дома. Я хочу закончить академию и получить диплом, а потом устроиться на работу. Мы же не нуждаемся папенькиных денег. Ни слова о деньгах» прикрикнула леди Делила, что позволяла себе крайне редко. «Ваш папенька умер и оставил нас практически без средств к существованию. Те крохи, что имелись, уже иссякли, и теперь каждая из нас должна подумать, как прокормить семью. Я очень надеюсь, что Реджина будет хорошо зарабатывать в Доме юстиции, а ты, ты тоже внесешь свою лепту и не позволишь злым языкам трепать старейшее имя Свейнов». Я поняла, что разговор окончен, когда матушка вернулась к вышиванию, перестав обращать на меня внимание. Да и что я еще могла сказать, как переубедить ее? Если леди Делила принимал решение, то ему обязаны были следовать всем. Так было и при жизни папеньки, который оставил нас три года назад. «Мария!» – остановил меня голос матушки возле самых дверей. Продумай, как следует, что ты возьмешь с собой. Там, куда ты едешь, климат очень суровый, не в пример нашему. А куда я, собственно, еду? Об этом я спросить не догадалась. А сейчас уже время было упущено. Да какая теперь разница, если ничего нельзя изменить? Как не подчиниться воле леди Делилы, так и позволить роду свейнов влочить жалкое состояние я не могла. А это значило, что путь мне один к какому-то герцогу, кажется, хопсу, и к его малолетней дочери. Два дня пролетели как один миг, Пара не самых больших саквояжей с моими вещами, а теперь и жизнью, что оставалось за плечами, стояли возле парадных дверей и ждали, когда я попрощаюсь с матушкой и Реджиной. За дверью дожидался дилижанс, о котором матушка позаботилась заранее и который должен был отвезти меня на железнодорожную станцию. «Удачи! Береги себя там!» – прижалась сестра к моей щеке и прошептала на ухо. «Мария, помни, что превыше всего честь семьи. Постарайся ее не опорочить» говорила матушка, а потом а вовсе неуклюже клюнула меня в щеку. В какой-то момент мне вдруг показалось, что в уголке ее глаза блеснула слеза, но даже если и так, то она быстро с собой справилась. Плачущей леди Делилу не видел никто и никогда. Я выглянула в окно дилижанса, провожая взглядом небольшой но уютный особняк, где прошли мои детство и юность. Как скоро я вернусь сюда? И вернусь ли вообще? С Академией вопрос урегулировала. Ректор даже посочувствовал мне, когда узнал, что бросить учебу вынуждают семейные обстоятельства. И обещал, что если я вернусь, не позднее, чем через пять лет, то он меня восстановит на третий курс. И я ему была благодарна. В эти два дня я была рада любому доброму слову. А неизвестность, что ждала меня впереди, пугала без меры. Почти сутки мне предстояло добираться до портового города и еще двое суток плыть на пассажирском судне до сам северного города страны под названием Уокс. В народе его еще называли городом вечных туманов, которые стали нашими спутниками всю вторую половину путешествия по Серебряному морю. Как лоцман находил дорогу в этой плотной завесе, ума не прилагала, и даже обрадовалась, когда судно причалило к пирсу, и я смогла по шаткому трапу спуститься на хоть и мокрую, но твердую землю. После морского путешествия меня изрядно пошатывало. Кроме того, в Уоксе было гораздо холоднее, чем в моем родном городе. С моря дул ледяной ветер, а туман постепенно превращался в мелкую изморозь. Меховую накидку я не догадалась достать из саквояжа и изрядно промерзла на пристани, когда услышала окрик «Мисс Свейн, когда окрик повторился, я разглядела в нескольких шагах от себя долговязого и худого старика в длинном плаще. Он крутил головой по сторонам и заметно волновался. Тут и до меня дошло, что за мной прислали провожатого, который понятия не имеет, как я выгляжу. Стоило поспешить и избавить его от беспокойства». «Должно быть, вам нужна я?» – помахала я старичку рукой и приветливо улыбнулась. Надеялась, что приветливо, потому что к тому моменту ног не чувствовала от холода и зуб на зуб не попадал. «Мисс Свейн!» – бросился он ко мне. «Наконец-то! Я вас нашел! Я тут самого-самого утра думал, что вы прибудете на первом судне. Он не по возрасту бодро подхватил мои саквояжи и рванул вперед. Только я его и видела». От неожиданности я даже не сразу сообразила, что нужно следовать за ним, если не хочу снова затеряться. Вскоре старичок остановился возле черной кареты, загрузил в нее мой багаж и распахнул дверцу. «Прошу, мисс Свойн», — склонился он. «Мария. Меня зовут Мария», — смущенно пробормотала я, не привыкла к подобному, э, подоба страсти. «А я Сэмюэль». Расплылся в щербатой улыбке дедок. Можно просто дядюшка Сэм. Приятно познакомиться. Старичок мне определённо нравился. Была в нём какая-то простота, граничащая с наивностью. А ещё подслеповатые глаза смотрели очень по-доброму. Славный старичок одним словом. Карета плавно тронулась по залитым дождём улицам. Но в тумане я толком и рассмотреть-то ничего не могла. Мой провожатый ехал на облучке и управлял лошадью. Поинтересоваться, далеко ли нам ехать, я теперь уже не могла. Как выяснилось, через какое-то время путь нам предстоял не близкий. Мы миновали город и выехали за городскую стену. Дальше простирался пустырь, рассеченный узкой грунтовой дорогой, за которой начинался лес. После леса снова шло поле а за ним вырастали исполинские горы, вершины которых терялись гораздо выше, чем заканчивался туман. Какое-то время мы ехали вдоль подножья гор, пока не достигли длинного туннеля. Я прислушивалась к гулкому эху колес, пока двигались по туннелю и размышляла, куда же меня занесло и где закончится мое путешествие. Наконец и туннель закончился. Мы прибыли в бухту, с трех сторон окруженную горами – а с одной омываемой морем, которая сейчас штормила, обильно заливая берег. Прямо к скале примыкал замок с широкой подъездной дорогой, начинающейся от туннеля и ведущей карки. Ворота оказались распахнуты, и мы беспрепятственно въехали во двор, окруженный замком со множеством башен, заканчивающихся шпилями, увенчанными флюгерами. Карета прогромыхала по каменной кладке и замерла возле огромной двери, в которой имелась дверца поменьше. Именно она и распахнулась, выпуская во двор полную женщину невысокого роста, вытирающей руки о фартук. «Ну что, Сэм, привез ты нашу гостью?» — проговорила она с заметным северным акцентом. «А то!» — довольно крякнула возничий, слезая с облычка. «Совсем малышка!» «Уж такая храбрая!» «Что он этим хотел сказать, я так и не поняла!» Дверца кареты распахнулась. И почти сразу же я оказалась в объятиях той самой толстушки. «Устала, милая!» – участливо заглянула она мне в глаза. До ее вопроса на меня навалилась еще большая усталость. «Конечно! Путь-то какой проделала! Но ну, ничего! Сейчас я провожу тебя в твои покои, и первонаперво ты отдохнешь с дороги!» «А все остальные дела подождут!»